ЭПИЛОГ Вот так все и произошло. Закончил я рассказывать истории своих приключений бледнолицуму Феофану, который через два дня после переезда на территорию поместья, наконец, очнулся. «Значит, отомстил за меня?» — усмехнулся наставник. «Марысь и Тарас помогли», — ответил я, кивнув в сторону Автюков. Без них бы я точно не справился». «Нет», — покачал головой дед Тарас и приложился к фляжке. «Мы лишь исполнители. Ты сам все придумал и помог нам с этими уродами посчитаться. Как уж я рад тому, что Олега прикончили. Из-за него, подонка, мне Марыся два месяца пить запрещала. А я тебе всегда запрещаю», — уперев руки в бока, произнесла женщина. «Это просто сейчас тебе уже здоровье позволять стало. Так я и махнула рукой». Разве такого старика исправишь? Не портит воздух при посторонних, портки не забывает подтягивать и нормально. Пока втюки привычно переругивались, Феофан уточнил: "А что Егорка Темников у тебя за свою помощь потребовал?" "Всего лишь попросил провести над всеми членами рода улучшенный дедом очищающий ритуал Морозовых, чтобы ничего негативного ни в теле, ни в ауре не было". Ответил я и криво усмехнулся, показывая, что и с этим делом Не все так просто. Плотный кроваво-красный туман появился не только над отцом, но и над присутствующими доверенными людьми, которые приносили клятву верности роду на алтаре Темниковых. Эта улика отчетливо говорила, что кто-то серьезно запачкался в демонических ритуалах, и для чего-то ему нужно избавиться от этих следов побыстрее. Благо, хоть ничего подобного не наблюдалось у братьев и сестер. Значит, их отец марать не хотел. Правильно расшифровав мою гримасу, Феофан решил не развивать тему и сменил ее. «Получается, что у нас теперь нет врагов. Ты имеешь в виду тех, кто открыто выступал против меня?» поправил я наставника. «Да, таких теперь нет. А вот недоброжелателей, как мне кажется, явно прибавилось». «Это хорошо», — протянул наставник. «В таком случае можем, наконец, заняться настоящим делом». «Каким же?» — заинтересовался я. «Поиском твоей невесты!» Вместо Феофана ответила Марыся, и старики довольно расхохотались. Конец книги